Глава 11. Марина сидела возле Роберта. Глаза ее оставались сухими. Ей казалось, что это все сон. Белые стены реанимационной палаты, куда ее категорически не хотели пускать. Но несколько крупных купюр заставили дрогнуть сердце дежурного хирурга. Странно пищащие и гудящие приборы, создающие ощущение нереальности происходящего. Роберт без сознания, увитый трубками. На запястье катетер с присоединенной капельницей. Серое безжизненное лицо. Как такое могло случиться? Как? Ведь три дня назад он был абсолютно здоров. Роберт очень аккуратно ездил. Никогда не садился за руль даже после глотка пива. Куда-то спешил. Настолько сильно, что вылетел на встречную полосу и юзом перелетел через обочину в кювет. Сережа Милованов сказал, что полицейские уверили, что разберутся в причинах аварии. А пока оставалось только ждать, что будет с Робертом. Черепно-мозговая травма и тяжелый ушиб внутренних органов оставил ему не очень много шансов на жизнь. Как ни странно, ни одного перелома Роберт не получил. Но пострадал мозг. Кроме того, забрюшинное кровотечение открылось. Роберт потерял много крови. Врачи опасались, что он не перенесет операцию. Но он перенес. Прогнозов не давали, твердили одно. Состояние критическое, нестабильное. «Марина Вадимовна...» Над ее плечом склонился дежурный хирург. «Пойдемте, время истекло». Они вышли в коридор. «Роберт будет жить. Скажите мне, мне надо знать!» Марина больно прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться в голос. Хирург взглянул на нее сочувственно. «Никто вам ничего не скажет, это только Богу известно. Понимаете, очень велика опасность тромбоза, да и мозг. Картина пока не совсем ясна». Он мягко дотронулся до ее руки. «Идите домой. Оставьте на посту свой номер телефона. Или постойте». Он вытащил из кармана мобильник. «Диктуйте. Я позвоню вам, как только что-то прояснится». Хирург кивнул на прощание и быстрым шагом пошел к координаторской. «Марина Вадимовна!» — раздался над ее ухом голос Алика. «Поехали, я отвезу вас домой». «Домой», — задумчиво протянула Марина, глотая слезы. «Может, мне остаться?» «Как ты думаешь, Алик, вдруг Роберт очнется, а рядом никого? Пусто!» «Пойду поговорю с врачом. А ты возьми карту. Сейчас код напишу, сними наличных побольше. Я видела там внизу в холле банкомат. Может, мне разрешат поспать здесь на кушетке, возле его палаты? Или хотя бы просто посидеть?» Алик грозно сверкнул глазами из-под насупленных бровей. «Нет, домой поедете, я вас отвезу». Отчеканил он приказным тоном. «Ах так? Сейчас позвоню Корсакову!» Рассердилась Марина. И тут же сникла. «Алик, я прошу тебя», — посмотрела она на него умоляющим взглядом. «Подумай, как я уйду. Я же сойду с ума». «Домой», — охранник остался непреклонен. Она вытащила трясущимися руками из кармана смартфон и набрала Ефима. Он не отвечал. Равнодушные гудки уходили в пустоту. Она повторила вызов «Еще», «Потом еще», и в конце концов сбилась со счета. С отчаянием взглянула в лицо охранника и столкнулась с его сочувствующим взглядом. «Алик, он не отвечает. Совсем. Неужели с ним?» Она не договорила, уткнулась в широкую грудь Алика и беззвучно заплакала. «Прости меня. Ты хороший. Просто нервы сдали. Прости». «Прощаю». Он погладил ее по голове, как маленькую. — Не надо вам здесь быть, докторам мешать. Отдохнуть необходимо. Поехали. Марина так и не смогла лечь спать. Она беспокойно металась по квартире, пугая своей нервозностью забившихся на кухню Юлю с Даже прошу периодически гортанно вскрикивал в своей клетке, шурша крыльями. Сначала она ждала звонка от дежурного врача. Потом осознала, что вряд ли кто-то позвонит ей до утра. И смирилась. Но тут мощной волной накрылась щемящая тревога за Ефима. Он так и не перезвонил. Неужели и с ним тоже что-то случилось? Нет, этого не может быть. Догадалась позвонить тете Лене, но абонент оказался вне зоны действия сети. Марина не выпускала из рук телефона. В квартире вдруг остро запахло лекарством. Марина поморщилась. «Да чего мерзопакостно воняет? Неужели Юля будет пить эту дрянь? Не могу смотреть, как ты по комнатам носишься впустую!» Наступала на нее Юля, угрожающая держа перед собой чашку с успокоительным. Быстро заткнула нос пальцами и одним глотком в себя. «А потом в кровать!» «Живо!» — скомандовала она. Марина протестующе дернула плечом и отвернулась. «Хорошо!» — прошипела вышедшая из себя Юля и прокричала Никодимычу. «Сереж, возьми трость, дойди до входной двери. Пригласи Алика, скажи...» «Давай сюда, шантажистка!» Она вырвала у Юли чашку. Только Алика здесь не хватало. Он вообще домой уехал, смена закончилась. Она зажала нос и одним глотком опрокинула в рот содержимое. Марина проснулась резко, будто кто-то толкнул ее в бок Взглянула в окно. На черном небе ярко светили звезды. Сиял тонкий серп месяца. Гулка отрывисто стучала сердце. Беспокойство, граничащее с паникой, затопило душу. Вот оно! Лиза! Она же ничего не знает про Роберта. Вряд ли ей кто-то сообщил. Вытащив из-под подушки смартфон, Накинула халат и подошла к окну. Поднесла глазам телефон. На дисплее высветилась половина третьего ночи. Метнулась к двери, плотно притворив ее. Решение созрело мгновенно. Лиза должна знать о том, что случилось с Робертом. И чем скорее узнает, тем лучше. Ребенок. Ее сын, Коленька. Сердце больно сжалось. Спит в кроватке. Рядом у стены спит няня. Няня. Чужие руки, хотя, наверное, заботливые, но чужое сердце. И ни мамы рядом, ни отца. Она представила, как Коленька завозился в кроватке, закряхтел. Маленькое сердечко будто почуяло беду. Няня проснулась, подошла к нему. Раздражается и не поймет, в чем дело. Чужие руки. Чужие. Она зажмурила глаза и покачала головой. Нет. У Коленьки есть мама. Твердой рукой набрала нужный номер. — Лиза, извини, это я. — Коленька не с тобой? — осторожно спросила она. — Что? Что с ним? — испуганно выкрикнула в трубку Лиза. — С ним что-то случилось, да? В ее голосе был животный ужас. — Лиза, успокойся. Не надо так нервничать. Я ничего не знаю о Коленьке, но думаю, что с ним все хорошо. — А с кем плохо? — прохрипела в трубку Лиза. Роберт разбился на машине. Вечером. Его прооперировали, врачи пока прогнозов не дают. — Роберт! Боже! Какой кошмар! Лиза всхлипнула. — Это из-за меня, Марина Вадимовна! Все из-за меня! Это я желала ему зла! За то, что Коленьку забрал! Я даже смерти ему желала! Из-за меня все! Из-за меня! Из трубки хлынули истеричные рыдания. «Лиза, ты тут ни при чем!» Сердце Марины разрывалось от жалости. «Я уверена, тебе отдадут ребенка. Не имеют права не отдать. Ты не лишена ей способности и в родительских правах не ограничена». «Марина Вадимовна, вы такая добрая! Такая добрая! Спасибо вам! Я не выдержу до утра. А вдруг Коленька один?» «Не говори ерунды!» Жестко оборвала ее Марина. Дождешься утра и поедешь за сынишкой». Лиза сдавленно охнула. «Прошу, без истерик», — взмолилась Марина. «Не буду, извините», — выдохнула Лиза и заговорила, захлёбываясь словами. «А, Роберт, к нему можно? Поверить не могу. Как же так? Меня к нему пустят? Должны. Я мать его ребенка, а ухаживать за ним не разрешат?» «Вы не против, Марина Вадимовна?» «Нет», — усмехнулась Марина. «Я не против. Мы официально развелись, если ты это имеешь в виду. Только тебя к нему не пустят, чтобы ухаживать. Там есть кому. За Коленькой ухаживать будешь. Тебе ведь потом перед папой Робертом за него отчитываться». «Вы не думайте, Марина Вадимовна. У меня папа с мамой тут. Они помогут мне с Коленькой. Я не одна». Мы без дня не справимся, вот увидите. Лиза, я не сомневаюсь. Может, помощь какая требуется? Спасибо, не надо. Ваш знакомый перед выпиской снял мне квартиру и оплатил ее на полгода вперед. Мы сейчас там втроем живем. А скоро и Коленька с нами будет. Ее голос опять сорвался. Добрый, очень добрый этот Ефим Корсаков. До свидания. Я позвоню тебе потом, расскажешь, как дела. Или ты мне сама звони. — Хорошо, — пообещала Лиза и отключилась. Марина оторвала глаза от смартфона. Предрассветное небо сделалось белесом. Куда-то исчезли звезды и месяц. Яркость ночи сменилась предвкушением нового дня. — Почему, — не отвечает Ефим. — Почему? Слезы тихо заскользили по щекам. Она свернулась клубочкам накрылась одеялом с головой и не заметила, как уснула.